Карл-Мария фон Вебер, годы жизни 1786-1826. В феврале 1815 года граф Карл фон Брюль, директор Берлинского королевского театра, представлял Карла-Марию фон Вебера, прусскому канцлеру Карлу Августу князю Горденбургу в качестве дирижера Берлинской оперы дал ему следующую рекомендацию. Этот человек выделяется не только как блестящий страстный композитор, он обладает в полном объеме обширными познаниями в области искусства, поэзии и литературы, и этим отличается от большинства музыкантов. Лучше и нельзя охарактеризовать многочисленные дарования Вебера. Карл-Мария Фридрих Эрнст фон Вебер Родился 18 ноября 1786 года в Иутине. Он был девятым ребенком из десяти детей от двух браков отца. Отец, Франц Антон фон Вебер, без сомнений имел музыкальные способности. Он начал свою карьеру лейтенантом, но даже на поле боя таскал с собой скрипку. С ранних лет Карл привыкал к постоянной кочевой жизни. С самого детства он рос болезненным слабым мальчиком. Начал ходить только в четырехлетнем возрасте. Из-за физических недостатков он был более задумчив и замкнут, чем его сверстники. Он научился, по его словам, жить в собственном мире, в мире фантазий и находить в нем для себя занятия и счастье. Его отец давно лелеял мечту сделать хотя бы одного своего ребенка выдающимся музыкантом. Пример Моцарта не давал ему покоя. Таким образом, уже с ранних лет Карл начал заниматься музыкой с отцом и со своим сводным братом Фридолином. Иронии судьбы, но однажды Фридолин в отчаянии воскликнул: "Карл, ты, кажется, можешь стать кем угодно, но музыкантом не станешь никогда". Карла Марию отдали в ученики молодому капельмейстеру и композитору Иоганну Петру Гейшкелю. С той поры обучение быстро продвигалось. Через год семья отправилась в Зальцбург, и Карл стал учеником Михаэля Гайдна. Тогда же он сочинил свое первое произведение, которое опубликовал его отец и получил положительный отзыв в одной из газет. В 1798 году умерла мать. Заботу о Карле взяла на себя сестра отца Аделаида из Австрии Веберы перебрались в Мюнхен. Здесь юноша стал брать уроки пения у Иоганна-евангелиста Велисхаузица и обучаться композиции у местного органиста иоганна Непомока колхера Здесь же в Мюнхене Карл написал свою первую комическую оперу «Сила любви и вина». К сожалению, она впоследствии была утеряна. Однако беспокойный характер отца не позволял семейству Веберов задерживаться надолго на одном месте. В 1799 году они приезжают в саксонский город Фрайбург. Через год в ноябре здесь состоялась премьера первой юношеской оперы «Лесная девушка». В ноябре 1801 года отец и сын прибыли в Зальцбург. Карл снова стал заниматься у Михаэля Гайдна. Вскоре Вебер написал уже третью оперу Петер Шмоль и его соседи. Однако премьера оперы в Аугсбурге не состоялась, и Карл Мария вместе с отцом отправился в концертное турне. Уже тогда, благодаря своим тонким и длинным пальцам, юноша достиг такой техники, которая в ту пору была доступна единицам. Попытка отдать Карла в обучение к Йозефу Гайдну, тем не менее потерпела неудачу из-за отказа маэстро поэтому юноша продолжил обучение у Георга Йозефа Фоглера. Абат Фоглер поддерживал в юном даровании интерес к народной песне и музыке, и прежде всего к популярным в то время восточным мотивам, что и нашло отражение позднее в произведении Вебера «Абу Гасан». Однако более важным было обучение дирижированию. Это позволило Карлу в 1804 году возглавить оркестр в театре города Берслау. Не достигший еще и 18-летнего возраста, дирижер по-новому рассадил оркестрантов, вмешивался в постановки, вел для разучивания новых партий отдельные репетиции ансамбля, а также генеральные репетиции. Реформы Вебера были приняты неоднозначно даже публикой. Здесь у Карла было много романов в театре, между прочим, из с Примадонной Гитцель. Красивая жизнь требовала все больше средств. И юноша влез в долги. Долги сына побудили его отца заняться поиском источника для пропитания, и он стал пробовать себя в гравюре на меди. К сожалению, это стало источником несчастья. В один из вечеров, озябнув, Карл отхлебнул из винной бутылки, не подозревая, что отец хранит там азотную кислоту. Его спас друг Вильгельм Бернер, срочно вызвавший врача. Смертельного исхода удалось избежать. Но юноша... Навсегда потерял свой красивый голос. Его отсутствием воспользовались противники, которые быстро ликвидировали и все его реформы. Без денег, преследуемый кредиторами, молодой пианист отправился в турне. Здесь ему повезло. Фрейлина Брелонде, придворная дама герцогини Вюртенбергской, способствовала его представлению Евгению Фридриху фон вюртенберг эльс Карла Мария занял место музыкального директора в замке Карлсруэ, построенном в лесах Верхней Силизии. Теперь у него появилось немало времени для сочинительства. 20-летний композитор за осень 1806 и зиму 1807 года написал концертино для трубы, а также две симфонии. Но наступление наполеоновской армии спутало все карты. Вскоре Карл должен был занять место приват-секретаря герцога Людвига, одного из трех сыновей Евгении. Служба эта с самого начала оказалась для Вейбера непростой. Испытывающий финансовые трудности герцог не раз делал Карла козлом отпущения. Три года разгольной жизни, когда Карл и Мария частенько участвовал в пирушках своего хозяина, завершились весьма неожиданно. В 1810 году В Штутгарт приехал отец Карла и привез с собой новые и немалые долги. Кончилось же все это тем, что, пытаясь выкрутиться из своих и из долгов отца, композитор угодил за решетку, правда, всего на 16 дней. 26 февраля 1810 года Карл вместе со своим отцом был выдворен за пределы Вюртемберга, но с него взяли обещание вернуть долги. Это событие, имело большое значение для Карла. В своем дневнике он запишет «Родился заново». За короткое время Вебер побывал сначала в Мангейме, затем в Гейдельберге и, наконец, переселился в Дармштадт. Здесь Карл увлекся писательской деятельностью. Его самым большим достижением стал роман «Жизнь музыканта», в котором он весело и блестяще описал духовную жизнь композитора во время сочинения музыки. Книга во многом носила автобиографический характер. 16 сентября 1810 года во Франкфурте состоялась премьера его оперы «Сильвана». Насладиться триумфом композитору помешал сенсационный полет на воздушном шаре «Мадам Бланшар» над Франкфуртом, затмивший все прочие события. За главную партию в опере пела молодая певица Каролина Брант, которая затем стала его женой. Вдохновленный успехом и признанием, Карла Мария уже поздней осенью приступил к композиции Абугасан. Он завершил самое крупное на тот период свое инструментальное произведение До мажор Опус 11. В феврале 1811 года композитор отправился в концертное турне. 14 марта оно завершилось в Мюнхене. Там Карл задержался. Культурная среда баварского города ему пришлась по вкусу. Уже 5 апреля Генрих Йозеф Берман исполнил наскоро сочиненное специально для него кончертино для кларнета. «Весь оркестр сошел с ума и хочет от меня концертов», — писал Вебер. «Даже король Баварии Макс Иосиф заказал два концерта для кларнета и концерта». До других сочинений дело, увы, не дошло потому что другие увлечения занимали Вебера и главным образом любовные. В январе 1812 года, будучи в городе Готте, Карл Марии почувствовал сильные боли в груди. С того времени началась схватка Вебера со смертельной болезнью. В апреле в Берлине Вебера настигло печальное известие. На 1978 году скончался его отец. Теперь он остался совсем один. Однако пребывание в Берлине пошло ему на пользу. Наряду с занятиями с мужскими хорами, исправлением и переработкой оперы Сильвана, он еще писал клавирную музыку. С большой сонатой «Сидур» он ступил на новую почву. Родился новый способ виртуозной игры, повлиявший на музыкальное искусство всего XIX века. То же самое относится и к его второму клавирному концерту. Отправляясь в начале следующего года в новые турне, Карл с тоской вспоминал. «Все мне кажется сном, что я уехал из Берлина и оставил все, что мне стало дорогим и близким». Но турне Вебера неожиданно прервалось, едва начавшись. Только Карл прибыл в Прагу, как его огорошили предложением возглавить местный театр. После недолгих колебаний Вебер согласился. Ему представлялась редкая возможность реализовать свои музыкальные идеи, поскольку от директора театра Либиха он получил неограниченные полномочия для составления оркестра. С другой стороны, у него появился реальный шанс избавиться от своих долгов. К несчастью, вскоре Карл тяжело заболел, да так, что долгое время не выходил из квартиры. Немного поправившись, он погрузился в работу. Его рабочий день длился 6 утра, и до полуночи. Но пражский кризис не ограничился только болезнью и напряженной работой. Композитор не мог противостоять попыткам сближения кокетливых театральных дам. Это мое несчастье, что в моей груди бьется вечно молодое сердце, иногда жаловался он. После новых приступов болезни Вебер уезжает на курортное лечение и из Батлибвердна часто пишет Каролине Брант, ставший его ангелом-хранителем. После многочисленных ссор влюбленные наконец обрели взаимное согласие. Освобождение Берлина после лейпцигского поражения Наполеона неожиданно пробудило в композиторе патриотические чувства. Он сочиняет музыку к дикой охоте Люцева и песни Меча и сборника стихов Теодора Кернера «Лира и меч». Однако вскоре он впал в депрессию, вызванную не только новыми приступами болезни, но и серьезными разногласиями с Брандт. Вебер склоняется к тому, чтобы покинуть Прагу, и лишь тяжелая болезнь директора театра Либиха задержала его в Чехии. 19 ноября 1816 года в жизни композитора произошло большое событие. Он объявил о своей помолвке с Каролиной Брандт. Воодушевленный, он за короткий срок пишет две сонаты для фортепиано, Большой концертный дуэт для клареты и фортепиано и несколько песен. В конце 1817 года Вебер вступает в должность музыкального директора немецкой оперы в Дрездене. Наконец-то он остепенился и не только стал вести оседлый образ жизни, но и навсегда покончил со своими все более изнурительными любовными связями. 4 ноября 1817 года. Он женился на Каролине Бранд. В Дрездене Вебер написал свое лучшее произведение, оперу «Вольный стрелок». Впервые он упомянул об этой опере в письме тогда еще невесте «Вести Каролине». Сюжет подходящий, жуткий и интересный. Однако 1818 год уже заканчивался, а работа над «Вольным стрелком» почти не начиналась, что и неудивительно, ведь он имел 19 заказов от своего работодателя-короля. Каролина ждала ребенка и была на последний месяце беременности не совсем здорова. После долгих мучений она родила девочку, а Карл едва успевала выполнять заказы. Едва он закончил мессу ко дню чествования королевской читы, как поступил новый заказ – оперу на тему сказок «Тысячи и одной ночи». В середине марта Вебер слег, а через месяц умерла его дочь. Каролина пыталась скрыть от мужа несчастье. Вскоре она и сама тяжело заболела. Тем не менее, Каролина поправилась гораздо быстрее мужа, который впал в настолько глубокую депрессию, что не мог писать музыку. Удивительно, но лето получилось продуктивным. В июле и августе Вебер много сочинял, только вот работа над вольным стрелком никак не продвигалась вперед. Новый, 1820 год, снова начался несчастьем. У Каролины случился выкидыш. Благодаря друзьям композитор сумел преодолеть кризис и с 22 февраля приступил к завершению вольного стрелка. 3 мая Вебер смог гордо заявить «Увертюра, невеста охотника, завершена», а вместе с ней и вся опера. Честь и хвала Господу! Премьера оперы состоялась 18 июня 1821 года в Берлине. Ее ждал триумфальный успех. Бетховен с восхищением сказал о композиторе. «В общем, мягкий человек. Я от него этого никак не ожидал. Теперь Вебер должен писать оперы, только оперы, одну за другой». Между тем здоровье Вебера ухудшалось. Впервые у него пошла кровь в горло. В 1823 году композитор завершил работу над новой оперой Эврианта. Его беспокоил невысокий уровень либретто. Премьера оперы, тем не менее, в целом прошла успешно. Зал восторженно принял новую работу Вебера, но успех вольного стрелка повторить не удалось. Болезнь стремительно прогрессирует. Композитора преследует непрекращающийся изнурительный кашель. В невыносимых условиях он находит силы для работы над оперой «Аберон». И 1 апреля в лондонском Ковен-Гардене состоялась премьера «Аберона». Это был беспримерный триумф Карла Марии фон Вебера. Публика даже вынудила его выйти на сцену. Событие, которое до тех пор не случалось в английской столице. Он умер в Лондоне 5 июня 1826 года. Посмертная маска точно передает черты лица Вебера в каком-то неземном просветлении, как будто он с последним вздохом увидел рай.